Глава 10 Кульминация. Кульминация — главное блюдо нашего изысканного обеда под названием роман. Когда мы выкатываем тележку с кульминацией и поднимаем блестящую серебряную крышку, отовсюду доносятся охи и ахи. Кульминация должна заставить читателей сгорать от нетерпения. Они должны затаить дыхание, изнывая от напряжения и любопытства. Если мы все сделали правильно, они уже должны иметь общее представление о том, что их ждет, но при этом испытывать сладкие муки сомнений. Что же произойдет? Выживет ли герой? Удастся ли ему спасти мир, семью, свою жизнь, победить в битве? Будь то трагедия, комедия, повесть со счастливым концом или все вместе и в любом сочетании, добивайтесь, чтобы история вызывала отклик. Нужно, чтобы читатели закрыли книгу с чувством удовлетворения. Всплакнут ли они, рассмеются или просто задумаются. Заставьте их чуть заметно кивнуть и сказать, «Да, именно так все и должно было закончиться». В то же время прекрасная двойственность хорошей концовки заключается в том, что они вместе с тем должны воскликнуть, «Вот это да, как же так вышло!» Неизбежность и внезапность — Две обязательные составляющие каждого идеального финала. Однако это несовместимое понятие. Как представить читателям концовку, которую они ожидают, чтобы она вместе с тем оказалась для них неожиданной? Нетрудно действовать наверняка и закрутить историю, предсказуемую от начала до конца. В зависимости от жанра и целевой аудитории вам это могут простить. Также относительно легко ни с того ни с сего огорошить читателя хуком слева, чтобы у него от неожиданности отвисла челюсть. Правда, этот прием, скорее всего, даром не пройдет. Читатели ждут от нас честной игры, а значит, любые так называемые «внезапные повороты» необходимо выстраивать из существующих элементов истории, имеющие смысл в контексте сюжета. Чтобы кульминация принесла читателям удовлетворение — мы обязательно должны задействовать все составляющие. Нет ничего хуже, чем в конце истории кусает нетерпение ногти пытаться угадать, как же автор соберет картинку воедино, а затем вдруг узнать, что он обвел тебя вокруг пальца, подкинув совершенно новый элемент, о котором ты ни сном, ни духом. Вся штука в том, что для успешного сочетания неотвратимости и внезапности необходимо наличие двух разноплановых условий — предчувствий осложнений. Истории похожи на пазлы, гигантские, состоящие из 5000 элементов, те самые, что вы раскладываете по всему столу, а затем собираете целый год. К тому времени, как у вас останется лишь горстка фрагментов, когда кульминация уже не за горами, большая часть картинки уже должна сложиться. В хороших книгах предчувствие используется для того, чтобы в распоряжении читателей были все составляющие, необходимые для кульминации. Одна из таких книг — «Голодные игры». Если вдруг вы и есть тот самый единственный человек на планете, который ее до сих пор не прочел, предупреждаю, впереди спойлеры. Сьюзен Коллинз могла использовать сколько угодно уловок, чтобы спасти героев и обеспечить читателям столь желанный счастливый финал. Но большинство из этих уловок оказались бы обманом. К счастью, писательница оказалась достаточно подкованной, и знала, что пользоваться можно только инструментами, уже имеющимися в истории. В данном случае это ядовитые ягоды, с помощью которых персонажи грозились покончить с собой и тем самым манипулировали распорядителями игр. Читатель не мог предвидеть, что ягоды будут использоваться для этой цели, однако поскольку Коллинс уже ввела их в предыдущей сцене и дала понять, что ими можно отравиться, случившееся в кульминации стало естественным итогом развития сюжета. Если мы предвосхитим развязку у читателей возникнет ощущение неизбежности определенной концовки. Добавив затем к этому логичное сюжетное осложнение, чтобы отвлечь читателей от того, что они ждут, мы тем самым намекнем, что есть множество потенциальных исходов, и точно угадать, что произойдет в конце, невозможно. Это хрупкое равновесие, Но достигнув его, вы тем самым существенно увеличите шансы вашей истории на успех. Что такое кульминация? В некотором смысле весь третий акт и есть кульминация. После второго поворотного пункта события достигают своего апогея. Героя прижмут к стенке, у него не будет иного выбора, кроме как отвечать ударом на удар. При этом сама кульминация — наивысшая точка накала в решающем третьем акте. Это момент, когда два несущихся на полной скорости поезда, управляемых протагонистом и антагонистом, сталкиваются в одной незабываемой сцене. В романе Лоис Макмастер-Буджолд «Проклятие Шеллиона» «The Curse of Sheleon» кульминация наступает, когда главный герой Кессерилл и антагонист Марту Дежерональ сражаются на дуэли, в которой Дежерональ погибает и это снимает проклятие, нависшее над королевской семьей. В фильме Нормана Джуисона «Афера Томаса Крауна» «The Thomas Crown Affair» действие достигает кульминации, когда следователь страховой компании Вики Андерсон наблюдает, как Роллс-Ройс Крауна подъезжает, чтобы забрать похищенные в банке деньги, но оказывается, что Краун уже покинул страну, а вместо себя подослал другого человека. В романе «Фрэнсис Ходжсон-Бёрнетт. Маленькая принцесса. A Little Princess» действие в кульминации разворачивается вокруг того, что Сара, которая возвращает обезьянку мистеру Кэрисфорду, оказывается той самой дочерью его умершего компаньона, которую он так долго искал. В некоторых историях кульминация будет включать затяжной физический бой. В других она может представлять собой лишь простое признание героя, которое коренным образом изменит его жизнь. Почти во всех случаях для главного героя это момент откровения. До, во время или после кульминации, в зависимости от того, чего требует история, на протагониста снисходит судьбоносное озарение. После этого он начинает действовать в соответствии с этим озарением, что завершает его арку и закрывает основной конфликт физически и или духовно. Кульминация происходит в конце третьего акта и занимает приблизительно десятую часть книги в ее конце. Чаще всего момент наивысшего накала в конце кульминации наступает в предпоследней сцене перед самой развязкой, как во всех приведенных ранее примерах. Поскольку в кульминации говорится все, что должно быть сказано, за исключением небольшой эмоциональной зачистки, то после нее уже нет смысла надолго затягивать историю. В некоторых историях встречается ложная кульминация. когда главному герою кажется, что он разрешил конфликт, однако затем он понимает, что настоящее препятствие между ним и его целью все еще не устранено. Например, в мультфильме Джона Лассетера «История игрушек», той истории в ложной кульминации Вуди и Бас побеждают вредного соседского мальчишку Сида, а затем вдруг осознают, что могут не попасть в уезжающий фургон, который домчит их до нового дома Энди. Ложная кульминация никоим образом не подменяет настоящей кульминации. Ускоряемся и включаем воображение на полную катушку. Концовка — то место, которое либо возвеличит роман в глазах читателей, либо погубит его. Если нам до сих пор удалось удержать их внимание, то для финала стоит припасти что-то особенно изысканное. Если кульминация их разочарует, Это значит, что мы не только не преуспели в самой важной своей работе, но и навсегда потеряли этих читателей. Так как же нам поразить читателей в этой заключительной части истории? Вполне закономерно, что однозначного ответа на этот вопрос не существует. Все истории разные, соответственно, и кульминации у них тоже разные. Фундамент под ошеломляющий финал должен быть заложен в самой истории, в сюжете и персонажах, во всем том, что с ними происходило раньше. Но есть один прием, способный кардинально изменить к лучшему подачу этой заключительной четверти произведения. Этот прием — ничто иное, как сокращение сцен и глав в финальной четверти истории. Таким образом достигается ощущение стремительности и напряженного ожидания. Повествование переключается с одного события на другое, отображая важные действия персонажей, переплетая их и направляя вместо неизбежной встречи в конце книги. Более короткие сцены, которые, в свою очередь, состоят из более кратких абзацев и предложений, вовлекают читателей в безумную финальную гонку. Как и ко всему, что касается литературного творчества, к использованию этой техники следует подходить с осторожностью. Не форсируйте события, обязательно следите за тем, чтобы переход от сцены к сцене происходил естественно, и чем ближе к концу, тем быстрее. Кульминация — тот момент, когда настает пора подключать тяжелую артиллерию. Это череда сцен, от которых у читателей захватывает дух. Подумайте как следует и выдайте что-то совершенно грандиозное и зрелищное. Почему бы вместо обычной драки герою не вступить в рукопашную на крышам чащегося поезда? Или вместо обычного объяснения в любви не сделать это во время инаугурации президента? Разумеется, не следует терять связь с реальностью или ударяться в мелодраму. Драма подразумевает такое качество события, которое заставляет волноваться, держит в напряжении и вызывает чувство сопереживания. Когда главный герой из-за девушки бьет лучшего друга — это драма. Когда героиня врезается сзади в полицейский автомобиль — это тоже драма. Когда через 9,87 секунды планете придет конец, а герой должен придумать гениальный план и спасти человечество, что это, если не драма? Но каким бы замечательным другом всех писателей не казалась драма, есть у нее и темная сторона. Любому автору меньше всего хочется, чтобы на его произведение навесили ярлык мелодрамы. Если такое происходит, значит, история перешла границы правдоподобности в плане конфликта и напряжения и скатилась в сторону психоза и истерик. В стремлении завладеть вниманием читателей с помощью разумной доли драматизма мы иногда переусердствуем и, не осознавая этого, создаем мелодраматический эффект. Порой этим грешат даже лучшие из авторов, Первая глава романтической истории о пиратах «Французова бухта» «Френчменскриг» Дафны Дюмарье изобилует велеречивыми и напыщенными фразами. Повествование ведется в отстраненном тоне и напоминает зачитывание судебного приказа XVIII века. Дюмарье в силу ее высокого писательского авторитета это возможно и позволительно, чего определенно не скажешь обо всех нас. При передаче взвинченного состояния и эмоций, таких как гнев и горе, крайне важна способность тонко различать нюансы. Взгляните на самые напряженные пассажи в своей кульминации. Если хоть один из них звучит наигранно, сделайте себе одолжение и немного понистит тон. Насколько и в каких местах автору стоит добавить драматизма зависит от того, какую историю и в каком жанре он пишет. Главное — сосредоточиться на том, чтобы подвести историю и основной конфликт к предполагаемому моменту неизбежной развязки так, чтобы исполнились все обещания, данные читателю в книге. Примеры из кино и литературы. Чем же отличается кульминация в выбранных нами для примера книгах и фильмах? Причина, по которой эти четыре истории достигли своей популярности, в основном заключается в том, что в них безупречно соблюдены все принципы хорошей кульминации. Гордость и предубеждение. Как и в большинстве романтических историй, кульминация этого классического романа наступает в момент, когда два главных героя встречаются, признаются в любви и решаются на длительные отношения. После того, как Дарси любезно устраняет неприятности, связанные с бегством Лидии с Уикхемом, и помогает воссоединить Бингли и Джейн, они с Элизабет, наконец, идут вдвоем на прогулку, во время которой им предоставляется возможность уладить возникшее между ними ранее недоразумение, повиниться друг перед другом и наладить отношения. Это замечательная жизнь. Использовав полученную в качестве подарка способность видеть, каким мир был бы без него, Джордж бежит обратно к мосту и страстно молится. «Я хочу снова быть живым». В этот момент наступает его прозрение и происходит своего рода ложная кульминация. Этим завершается история о жизни без Джорджа, у которой есть свой собственный мини-сюжет и структура. И наступает настоящая кульминация — когда весь городок приходит на помощь и собирает недостающие 8 тысяч долларов, чтобы Джорджа не арестовали. Игра Эндера По окончании боевой школы Эндер и его команда участвуют в череде сражений, которые они принимают за продолжение моделирующих боевые действия игр, призванных подготовить их к тому дню, когда придется лицом к лицу столкнуться с жукерами. Когда Эндор уже доведён до предела физически и эмоционально, наступает кульминация. Он принимает решение нарушить то, что считает правилами. Он дает волю своей неудержимой агрессии и уничтожает врага, а затем узнает, что это была вовсе не симуляция. Он командовал реальными войсками, которые сражались с жукерами. Хозяин морей на краю земли. Кульминационное сражение между внезапным и Ахероном занимает значительную часть третьего акта, но даже продолжительная череда событий в кульминации должна вести к единой точке накала. В данном случае кульминационный момент наступает, когда Джек входит в операционную Ахерона и обнаруживает, что капитан Французов, враг которого он так долго преследовал, мертв. Он забирает саблю капитана у корабельного врача и торжествует победу. Основные выводы. Каждая кульминация уникальна, поскольку она должна отвечать потребностям и отражать тон конкретной истории. Как видно даже из небольшого числа примеров, возможности кульминационного момента выходят далеко за рамки обычного стереотипа «хороший парень убивает злодея». однако есть у них и несколько важных общих черт. Первое. Кульминация происходит ближе к концу книги. Как правило, начинается у отметки 90% и заканчивается за одну-две сцены до последней страницы. Второе. Кульминация обычно включает череду сцен, плавно подводящих к важному кульминационному моменту. Третье. Кульминация окончательно завершает основной конфликт с антагонистической силой, независимо от того, побеждает главный герой или проигрывает. Четвертое. Кульминация — это ось, вокруг которой вращается арка персонажа. Этот момент является прямым следствием внутреннего озарения главного героя. Наиболее сильные кульминации — Те, в которых происходит плавный переход от озарения к действию, завершающему конфликт. Сначала на героя снисходит озарение, затем он действует в соответствии с ним и побеждает антагониста. Пятое. В зависимости от того, сколько слоев конфликта вы создали, у истории может быть две кульминации. Одна из них — ложная, подводящая к истинной кульминации. кульминации позвольте себе оттянуться на полную катушку, развлекайтесь и уходите от шаблонов. Но прежде обязательно проверьте наличие всех важных элементов структуры произведения, чтобы от вашей истории читатели получили впечатления, которые навсегда останутся в их памяти. Завершить роман — это одно, а закончить историю — совершенно другое. Патрик Шульц, американский писатель.